В первую очередь я проверил два брокерских счета. На одном по-прежнему пылились акции «Газпрома» и «Кока-Кола», а на втором 100 тысяч «Боу Моу Трибун» с ценой уже 1 цент за штуку. Оба банковских счета оказались нулевыми, даже без копеек, именно круглые нули. Тогда я полез в сеть узнавать о криптовалюте. Тут меня ждал огромный сюрприз. Оказалось, что технологию блокчейна и биткоин – изобрел Сатоси Накамото в 2009 Естественно, что я тут же полез узнавать, кто этот японец. Правда оказалась еще интереснее. Сатоси Накамото – псевдоним. Кто скрылся за этим именем, так никто и не понял. До сих пор. Перед глазами вспыхнула картинка, виденная мною перед последним посещением Виаджа. На ней поверх множества голов имелась надпись «Бог не вкладывает одну мысль в одну голову». он диверсифицирует риски. Почесав щеку, я принялся изучать информацию про биткоин. Тут меня тоже ожидал сюрприз. Оказалось, что эта криптовалюта запрещена, впрочем, как и множество других. Причина – анонимность и децентрализация. Именно из-за этих факторов она в какой-то момент стала популярна у преступных элементов и попала под запрет. Оказалось, что торговля незарегистрированной криптовалюты запрещена почти во всех странах и строго преследуется по закону. Однако именно разработка Сатоси Накамото послужила основополагающим фактором того, что каждое государство перевело свою валюту на блокчейн. Бумажные деньги перестали существовать. Оставалось узнать последнее и самое важное. Глубоко вдохнув, я спросил у поисковой системы, что ей известно о машине времени. Считанные миллисекунды, которые она потратила на предоставление информации, растянулись для меня в часы. Наконец, увидел результаты. Во-первых, мне предлагалось послушать древнюю рок-группу. Во-вторых, ознакомиться с нескольким десятком книг и фильмов. Пришлось уточнить запрос, добавив устройство. Первое, что нашлось в поисковой системе, помимо бестолковой рекламы, гипотетическое устройство, позволяющее перемещаться во времени, вопреки его естественному ходу. Я скрыл голографический экран, бросил маленький прямоугольник на противоположное сиденье, отстраненно отметил, что крестика там больше нет. «Так, но ну в принципе не произошло ничего очень страшного и непоправимого», – начал размышлять слух. «У меня есть чуток акций. На первое время на хлеб и каши хватит. Жоповозку еще продам. Она мне при любых раскладах не понадобится. Главное, что машины времени больше нет». Телефон коротко пискнул. Сбоку появился красный огонек. Я наклонился и взял. Раскрыл экран. Оказалось, что это напоминание. Очень-очень странное напоминание. Послушать запись. В секунд тридцать я глупо таращился на эти два слова, уже догадавшись, о какой записи идет речь. Просто не мог понять, откуда в новой реальности она взялась. Ведь я не говорил с Ираклием. По всему выходило, что приехал к пустому зданию, поднялся на второй этаж, разделся и лег на брошенную кушетку. Или все было не так? Не стал ломать голову. За сегодняшний сумасшедший день это далеко не первая странность. Будь вообще проклят тот момент, когда я решил воспользоваться услугами Viagra. Пришлось покопаться в файлах телефона, чтобы найти единственную аудиозапись. Несколько мгновений не решался начать ее слушать. Что там меня ожидало? Неизвестность всегда пугает. Глубоко вдохнув, все же клацнул воспроизведение. «Слушай меня внимательно». В первый миг я не понял, чей голос услышал. Затем догадался. «Собственный». Это запись со встроенным самоуничтожением. При следующем воспроизведении ты услышишь лишь белый шум. «Я» — это ты. «Ты» — это я. Нас разделяет время и пространство. Между нами есть гигантское отличие. Ты сделал то, что хотел Бог. Ты ее уничтожил. Я сидел точно громом пораженный. На несколько мгновений вообще забыл, где нахожусь. Вновь и вновь в ушах звучал собственный голос. Ты сделал то, что хотел Бог. Ты ее уничтожил. Несмотря на предупреждение, снова включил запись. Услышал лишь короткий белый шум. Вновь включил. Снова белый шум. Опять включил. Белый шум. Через несколько секунд я уже начал сомневаться. А правда ли слышал собственный голос, который произнес? Ты сделал то, что хотел Бог. Ты ее уничтожил. Вдруг это была галлюцинация. Погасив экран, собирался убрать телефон в карман. Но устройство выпало из непослушных пальцев на самоочищающийся коврик. Нагнувшись за ним, я почувствовал сильное дежавю. В таком положении и замер. В голове все резко сложилось в цельную картину. Муляж журнала с Максимом Холиди, который мне будто бы намеренно подложили. Странное предупреждение электронного помощника из вестибюля «Виаджа», чтобы я был внимательнее. Телевизор, который неожиданно включился и навел на мысль, что надо поговорить с участником событий. Мысль «Машина времени», которую мне будто бы вложили в голову вместе с пониманием, что надо сделать. Фото Атаманова, на которую указал крестик. До этого момента я думал, что все это случайности или ошибки программ. Как же я ошибался. Всю жизнь ошибался. Сразу вспомнили слова Ираклия. Он живет не в специально возведенных строениях и не в написанных людьми книгах, и тем более не в придуманных арамейских присказках. Он живет в нашей голове, в наших сердцах и общается с нами через интуицию и знаки. Подняв, наконец, телефон, я выпрямился на сиденье. В груди зрело теплое чувство радости. Не знаю почему, но мир моментально заиграл новыми красками, новыми возможностями, новыми смыслами. Когда-то я слышал выражение, что жизнь любит ломать наши самые стойкие принципы. Теперь пришлось в этом убедиться на собственном опыте. Мы приехали. Вырвал меня из задумчивости автомобиль. Встрепенувшись, я огляделся. Авто запарковалось во дворе огромного многоэтажного человейника, в котором мне уже довелось побывать. «Выпускай», — приказал я. Когда дверь открылась, быстрым шагом направился к подъезду. Хотелось скорее остаться наедине с самим собой. На лифтовой площадке встретился с миловидной девушкой лет двадцати. Она мне улыбнулась, точно старому знакомому. «Привет», — стрельнула глазками. «Привет», — коротко бросил я и забежал в кабину. Двери закрылись. Лифт направился вверх. В груди все клокотало от переполнявшей радости. Наконец, я понял, что сегодня за день. Понял, для чего в моей жизни случились настолько крутые потрясения. Понял, для чего живу. Я все понял. Лифт остановился. Двери открылись. Из кабины я выскочил точно из газовой камеры. Несколькими шагами пересек крохотную лестничную клетку и очутился у собственной двери. Сканер проверил мои глаза, после чего открыл замок. Влетев внутрь, я быстро окинул взглядом квартиру. Та же самая студия, где сегодня довелось побывать. «Включи свет», — приказал я. Стены начали тепло и приятно лучиться. Скинув обувь, прошел к дивану. Опустился рядом с ним на колени и сложил руки в замок. Несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями и успокаиваясь. «Господи, спасибо, что выбрал меня», — произнес я. Собственный голос показался чужим, неестественным, странным. «Господи, прости, что не верил. Я всего лишь человек. Я ошибался. Спасибо, что выбрал меня. Я прислушался к собственным ощущениям. На меня накатило невероятное спокойствие. Пришло осознание, что все идет так, как и должно идти. Не знаю, сколько прошло времени, я стоял на коленях перед диваном и наслаждался покоем в душе». Никогда ничего подобного мне не доводилось испытывать. В кармане пискнул телефон, вернул меня в реальность. На боку мигал зеленый светодиод, на который я и нажал. Развернулся экран. Пришло сообщение от Махмуда Алиева. «Ты гений! Откуда ты это знал?» Понятия не имею как, но я моментально понял, о чем речь. С абсолютным спокойствием в душе открыл брокерский счет, где хранилось 100 тысяч акций «Боу Моу Трибун». Теперь они стоили по 1935 долларов за штуку. Выставив цену ниже рыночной, я уже через минуту имела огромную сумму на счете. По моим пока неточным прикидкам в покупательской способности, она даже немного превышала ту сумму, которая утром была в биткоинах. Попутно подумал, что надо покопаться в настройках и вернуть голосовое управление в телефон. А то веду себя как мамонт, тыкая в экран. Вернув переписку с Махмудом, набрал ответ. Я не гений. Просто делаю то, чего хочет Бог.